Копи или рудники. Рудник – это пробуренная в ландшафте дыра, из которой добывают ценные минералы, руду и прочие вещи, принадлежащие к подземному миру. Эти вещи затем можно использовать различными способами, чтобы производить различные другие вещи. К востоку от Мордью имеется горный хребет, предоставляющий значительную часть сырья для его промышленности. Есть тропкие люди, предостерегающие против горной добычи. Они боятся, что таким образом можно опустошить мир изнутри, ввиду чего он обвалится. Однако такое предположение абсурдно, ибо под поверхностью Земли имеется такое изобилие всякой всячины, что она никогда, даже посредством самых прилежных усилий, не может быть поднята на поверхность. Да и в любом случае такая мысль смехотворна. Представьте, если все, что имеется в мире, вдруг окажется на его поверхности, там попросту не хватит места. Другие утверждают, что под землей проживают расы существ, чье надлежащее место в подземном мире, и что вторжение в этот мир вызовет их гнев. Тем не менее, до сих пор не было никаких свидетельств существования подобных пещерных жителей. Есть и такие, кто говорит, что земля сама по себе достойна внимания и уважения, и ее нельзя осквернять. Однако те же самые люди по ней ходят, совершают естественные отправления в проделанные в ней отверстия, а также совершают всевозможные другие действия, которые могли бы показаться ей оскверняющими. Так что можно только удивляться, почему они избрали именно горную добычу объектом своего порицания. Как бы там ни было. Горная добыча ведется, и ее преимущества очевидны всякому.